Глава 23. О демонах, сокровищах и дружбе народов. Людвиг Бастельера. «Отдавай ты». «Нет, ты». «Нет, ты». Мальчишки перешёптывались и пихались локтями за спинами дракона, доктора Курта и чёрного карлика, пока отец ремонно здоровались. «Трус». «Слабак». «Ты нашёл, тебе и отдавать», — припечатал Отто неоспоримым аргументом. «Ладно, вместе». Хмуро согласился Фаби под насмешливым взглядом Людвига. «Идите уже, герои». Отвесил ласковый подзатыльник маленькому дракончику дракон большой, он же биологический папа. Отто, покончив с приветствиями, вопросительно поднял бровь Гельмут. Э, мы тут нашли кое-что», — неохотно проворчал Фаби, приближаясь к Ольге. «Кажется, это ваше», — старательно, не глядя ей в глаза, вздохнул Отто. Вот, совершенно трагическим тоном завершил Фаби и уронил Ольге на колени заколку череп. Вид у него при этом был такой, словно он кусок собственного сердца отрывает, вместе с печенью и селезёнкой. «Драконы сокровища. Старая песня». «Свежеиспечённая, мадам де Амарьяк». «Спасибо тебе, Баргат, что уберёг Астурию от этого счастья в королевах». Схватила артефакт с жадной недоверчивостью. «Благодарю вас», — сказала она почти искренне. Вибрирующее зелёным багровое магополе вокруг неё слегка успокоилось. Людвиг выдохнул. Было бы крайне досадно убивать собственную студентку, но проклинать любимую жену, к тому же носящую его ребёнка и совершенно беззащитную перед магией, Людвиг бы не позволил никому и никогда, а Ольга была к этому опасно близка. «Мы сожалеем, что вели себя неподобающе», — с истинно королевской надменностью заявил Лотта, скинув голову и, наконец-то, глянув на княжну. «Мы не должны были вмешиваться в ваши личные дела. Приносим официальные извинения, княжна Волкова-Мортелли». «Прошу нас извинить, это не повторится ни при каких условиях, княжна». С таким же королевским снобизмом поддержал его Фаби и бросил взгляд на Рину. «Мол, мама, я с тобой». «Действительно», — кивнула Рина и продолжила обманчиво мягким тоном. «Я тоже сожалею, что неверно оценила ситуацию и сделала то, что сделала. Больше никто из нас не повторит подобные ошибки и не вмешается в ваши дела». «Ваши извинения приняты», — кивнула Ольга и слегка расслабилась. Да. Афабита — мстительная зараза. И благодаря общению с Отто отлично осваивает дипломатию. Вроде бы извинился, но при этом пообещал никогда больше не помогать княжне. Ирина подтвердила, причём от имени всего рода Бастельера. Зря Ольга её обидела. Ирина столько сил и нервов потратила, когда Людвиг пришёл её будить. Плакала во сне. Да ещё Гельмут, баран бесчувственный, не дал ей поговорить с Ольгой наедине. Сразу потребовал отчётов и объяснений. «Объяснений и отчётов». Правда, пока княжна даже последствия этих извинений не осознала, в отличие от супруга. Вон как жил в Аки заиграли. Странно на самом деле. При всей своей импульсивности Ольга не производит впечатления наивной девчонки, живущей исключительно эмоциями. Та Ольга Вульф, которую Людвиг учил в десять раз бы подумала, прежде чем кидаться глупыми обвинениями, и сначала бы выяснила, что произошло на самом деле. С Ириной бы поговорила. С Людвигом. Со своими тёмными магами, наконец. А тут... «Хотелось бы надеяться, что она вырастет и поумнеет». «Ну что вы, ваше высочество, вашей светлости!» «Не позволил повиснуть в мёртвой паузе, да, Марьяк-старший. Наша семья бесконечно вам благодарна за вмешательство. Вы поступили как добрые друзья, и мы никогда этого не забудем». В ответ Рина лишь пожала плечами. «Мол, моё обещание не вмешиваться относится только к тому, кто не ценит помощи, но не к вам и вашему сыну». А Фаби улыбнулся чёрному карлику, мгновенно перейдя из состояния высокомерной засранницы в милый ребёнок. У него загорелись глаза в предвкушении очередной проказы или очередного сокровища, которое можно добыть. «То есть мы теперь друзья, да?» — потребовал он ответа. «Для всего рода де Амарьяк дружба с вами будет огромной честью». «И с нами», — с царственной наглостью заявил Отто, но тут же опомнился и обернулся к Гельмату. «Да, пап?» — разумеется, — кивнул тот, одобряя перспективы личного долга да Амарьяка перед короной Астурии. «Хорошие друзья всегда помогают друг другу. Не так ли, дорогой Аш?» «Конечно», — кивнул дракон по уши, довольный происходящим. «Нет ничего лучше дружбы и взаимопомощи между братскими державами». «Засранец. Крупный. Интриган и манипулятор. Дракон, короче говоря». А вот кто бы сомневался, что его требование женить Гельмута на Ольге было лишь одним из первых ходов в плане пунктов эдак на 250. Наблюдающий за этим всем, доктор Курт лишь усмехнулся, благоразумно не вмешиваясь. И правильно. Иногда мудрость в молчании. «Думаю, обсуждать дружбу и взаимопомощь приятнее, не на голодный желудок. Прошу к столу, дорогие гости». Приживал Людвиг дипломатическую нудятину и щелчком пальцев активировал целую систему бытовых чар. Проще говоря, накрыл стол, зажег полное освещение и включил музыку. Аж не будет против небольшой контрабанды из мира Рины, музыкального центра и десятка другого дисков. Пока все рассаживались, Фаби не терял времени даром. Он дернул черного карлика за рукав и заявил. «А раз мы друзья, вы можете пригласить нас с Отто в гости. Мы никогда не были во Франкии. С удовольствием, если его величество сочтет». Не, никаких величеств и официальных визитов. Это скучно. Пригласите нас так, по-дружески. Говорят, у вас интересная коллекция древних артефактов. Вы же покажете, правда?» Людвиг переглянулся с Риной. Её глаза смеялись. Кто бы сомневался, что Фаби найдёт самый простой и короткий путь в запертую на сто замков строго секретную сокровищницу чёрного карлика. Только не его счастливые человеческие родители. «Я не стану возражать, дорогой друг», — умиленно улыбнулся Гельмут. «Пусть мальчики развлекаются, знакомятся с вашими дочерями. Я слышал юная Жозефина, весьма образованная и благовоспитанная девица. Кстати, вы не думали, что теперь и у других ваших детей...» Может открыться магический дар. О, ваше величество, я не смею надеяться на такое чудо. Всё, не отвертится. А мальчикам не стоит вот так явно радоваться и прыгать на месте. Хорошо хоть не орут свое варварское «Ес» yes! и не делают странных жестов, принятых в мире Рины. Покончив с первой переменной блюд, Гельмут глянул на Людвига. Что ж, а теперь о том, ради чего мы все собрались здесь, в самом защищённом на континенте месте. Люция, расскажи нашим дорогим друзьям, к чему привело расследование покушений на Книжну Волкову. К сожалению, отложив столовые приборы, Людвиг откинулся на спинку стула. Если вкратце, то к демонам. Реакция была великолепна. Даже Ольга и та чуть не поперхнулась, а черный карлик его вовсе вилку уронил. Демоны? Супер! Очень сдержанно, то есть шепотом и не подскакивая на месте, отреагировал юный принц. Рассказ Людвига при желании можно было уместить в несколько фраз. Но раз дорогие друзья хотят подробностей, почему бы нет? В целом, все сводилось к тому, что за группой заговорщиков ВМН В самом деле стояли демоны, раса населяющая несколько планет, потомки асуров, давние конкуренты драконов. Аж неохотно поделился лишь самой общей информацией. Демоны хитры, коварны, не соблюдают конвенции, чихать хотели на этику и экологию. Их цели — ресурсы. Все ресурсы, начиная с чистого воздуха и заканчивая душами. Но вопрос, что они делают с душами, аж только скривился и сказал, что ничего хорошего. Представителем демонов в Аймен была фрау Марта, комендант студенческого общежития. Сама на четверти демон, она организовала недовольных магистров в некое подобие заговора против доктора Курта. На самом деле, её целью было опорочить и закрыть его исследования межконтинентальных порталов, рассорить людей с драконами и между собой, а в идеале развязать войну с участием Астурии. Демоны надеялись, что за века мира сила Бастельера иссякла, а значит, сдерживающего фактора больше нет. В мутной воде военного времени демонам было бы куда проще выбросить на рынок не только свои межконтинентальные порталы, но кое-какие запрещенные военные технологии. «Технологии?» — заинтересовался чёрный карлик. «Не зря запрещенные», — осадил его доктор Курт. «Поверьте, временное военное преимущество не стоит уничтожения половины населения и загрязнения огромных территорий. Так получилось, что я видел, что это такое, и не хочу, чтобы нечто подобное появилось здесь. Но прогресс не стоит на месте». «Не всякий прогресс — благо, и не всякое научное открытие должно быть обнародовано. Некоторые стоит похоронить и не откапывать». Аж довольно усмехнулся. И года не прошло, как он завербовал Курта в ярые сторонники экологического баланса. Итак, думаю, всем понятно, почему жертвами были выбраны именно студенты моего факультета. Наибольший скандал при наименьших затратах. Против вас, княжна, и против вас, шевалье де Амарьяк, фрау Фурия не имела ровным счётом ничего. Бизнес и ничего личного. Рина поморщилась. Да уж, в её мире любимая поговорка демонов крайне популярна. «Значит, все покушения, начиная с растаевшей лестницы, это фрау Фурия?» — всё же спросила Ольга. Людвиг мог бы сказать правду. Легко. И глупая девчонка её заслужила. Но не стал. Не для того Рина выпрыгивала тут из кожи вон, снимая проклятие с двух родов, чтобы сейчас всё это пустить псу под хвост. И хорошо, что Фабия не знает, кто на самом деле чуть не убил Ольгу, едва только узнав о ней последнюю из рода волковых морталия. «Не удержался бы», — разболтал. «Правда, кто чуть не убил, тот же ее. И спас, но...» — Рина обещала. «Не вмешиваться. Пусть сами разбираются». Фрау Фурия мгновенно оценила перспективы и действовала быстро и четко. Ответил Людвиг обтекаемо. «Если бы вы не объединились, ей бы удалось переловить вас поодиночке. последствия последствиях можете догадаться сами». Ольга облегченно выдохнула и подалась ближе к своему супругу. А тот кинул на Людвига благодарный взгляд. Похоже, он намерен оставить эту тайну тайной. Благо, всё так удачно списалось на фурию. «Портал испортила тоже она», — продолжил Людвиг. «Демонические технологии в действии. Мы официально обвинили во всём доктора Курта, закрыли его исследовательскую программу и пустили в газету информацию о том, что драконы разгневаны отказом Его Величества жениться на княжне Волковой и потому отзывают своих наблюдателей вместе с обещанными технологиями». А, и объявили студентов тёмного факультета без вести пропавшими, с намёком на безвременную смерть. Предупредили о том, что всё на самом деле несколько иначе. Лишь Шевалье де Марьяка. Предупредили о том, что всё на самом деле несколько иначе, лишь Шевалье де Марьяка. Фурия потеряла бдительность, попыталась продать демоническую технологию межконтинентальных перемещений Франки через барона де Мы моего отставного агента, кивнул чёрный карлик, который уже знал эту часть истории. Комментировать, что отставной не значит бывший Людвиг не стал. Зато искренне поблагодарил марьяка за отличную совместную операцию. «Не первую и, надеюсь, не последнюю», осиял всех Гельмут. Политика всегда политика. Что ж, всё лучше, чем война и те ужасы, которые ему показывала, по счастью, только на экране, Рина. Неудивительно, что она действовала с Ольгой и марьяками столь радикально и без сантиментов. У людей её мира психика покрепче, чем у здешних. Господам студентам ещё повезло, что для них сделали шоу в жанре магического постмодернизма, а не военного реализма. От некоторых фильмов, которые ему показывала Рина, даже Людвига, некроманта и хозяина пустоши, тошнила. арене привычные реальности её мира. Уверен, его величество император Франки совершенно согласен с вашим величеством. Ничуть не хуже Гельмута просиял чёрный карлик. Боюсь, нам придётся держать дело Фурии в тайне. У демонов наверняка не один агент на континенте. — сказал Людвиг. — И гораздо больше агентов в Новом Свете, — добавил молчавший до того дракон. — Вам следует озаботиться этой проблемой. Вам, я имею в виду не только драконьим всадником Бастельера, но и разведкам всех стран-колонизаторов. Прежде всего Франкии, так как ваши территории в Новом Свете самые обширные. Уверен, теперь, без проклятия на вашем роду, вы сможете уделить этому вопросу куда больше внимания. Людвиг только переглянулся с Риной. Вот-вот, кто бы сомневался, что проклятие Волковых и «да-марьяков» играет важную роль в драконьих интригах. Ольга. От политики её тошнило. А может быть, от напряжения? Или от запоздалого понимания, по какой тонкой грани она только что прошла? О, счастье! Не упала. Всё, что рассказывал Людвиг о демонах, угрозе войны и прочем, она едва понимала, словно мозг отказывался воспринимать новую информацию зато почему-то очень остро чувствовалось облегчение и подступающие слёзы. Всё, опасности больше нет. Ни ей, ни Андрей, ни их будущему ребёнку. Неважно уже существующему или только запланированному. Ничто больше не угрожает. Ну, кроме тошноты и головной боли. Одной рукой Ольга сжимала вернувшийся к ней дух мортали, другую нежно гладила Андрей. давая ей понять. Он рядом, он любит и поддержит, что бы она ни сделала. Наверное, если бы она сорвалась и прокляла герцогиню, Он бы понял и простил. Наверное, лучше не проверять. И на что пойдёт Людвиг, чтобы защитить свою семью, тоже лучше не проверять. Воткнув дух Марталя в волосы, на привычное место и тихонько отпив холодной воды из бокала, Ольга покосилась на хозяев замка и только сейчас обратила внимание на то, что Рина, вопреки ровной осанке и невозмутимому виду, обеими руками держится за живот. Круглый. А поверх её рук лежит рука Людвига, поддерживая и успокаивая. Ой, как ты за собственными проблемами Ольга и не обратила внимания на округлость её фигуры. Наверное, Рене сейчас тяжело, и вряд ли ей было так уж весело наблюдать за кино. Но, в общем, как-то всё получилось нехорошо. А если бы Ольга поддалась злости и обиде, то... Ой, ой-ой-ой, кажется, они все тут избежали больших неприятностей. «Катастрофы», — подсказала логика голосом Рене. «То есть Анри. Точно, катастрофы. Хуже, чем проклятие Матильды» потому что на этот раз от рода волковых марталей не осталось бы никого, и, возможно, случилась бы та большая война, которую так хотели демоны». Ольга снова схватилась за бокал с водой. «Нет, уже пустой». Олье обеспокоенным шепотом спросил Анри, пока дама Амарьяк-старший что-то увлечённо обсуждал с Гельмутом и доктором Куртом. «Кажется, мне нехорошо», — так же тихо ответила она. «Мне бы...» «Дорогой кузен», — вмешался в общий разговор Людвиг. «Прости, что прерываю, но мы утомили наших дам». «О, действительно!» Гельмут цепким взглядом оглядел Ольгу и Рину, изобразил галантную улыбку одними губами. «Милая Рина, ты, наверное, не против выйти на свежий воздух? Уверен, Люца расскажет тебе всё интересное». «Мне бы не помешало. Благодарю!» — кивнула та. «Шевалье де Амарьяк, будьте любезны, проводите даму, возвращайтесь к нам!» — велел Гельмут, впервые за всё утро заметив Анри. Рина же впервые с тех пор, как обещала больше не вмешиваться, глянула на Ольгу. «Внимательно и сочувственно?» борготовы подштаники. Кажется, кто-то здесь вел себя совсем не как подобает княжне. Как хорошо, что все же не прикляла. Дурацкое желание. Как будто, причинив боль другому, можно избавиться от своей. Чушь и бредня. Причинив боль другому, делаешь свое только сильнее. Вот и Ольге теперь стыдно и противно от самой себя». Она осторожно прижала пальцы к виску. Стоило подняться на ноги, как в голове, словно что-то взорвалось. А дух Мартале потеплел и словно запел. Тихо и успокаивающе, вытягивая боли напряжения. «Проводите нас на террасу Шевалье де Амарьяк», — велел Ирина в столовой. «Надеюсь, для вас все это было не слишком... Э, для меня не слишком ваша светлость. Поверьте, это была не самая болезненная попытка снять наше родовое проклятие. Зато единственное — эффективное, что искупает все неприятные ощущения. Если вы позволите, позже я бы очень хотела узнать некоторые подробности, когда вам будет удобно». «Конечно», — кивнула рина — «только боюсь не сегодня, я несколько утомилась». Да и вам, наверное, хочется после совещания побыть с супругой. Вам обоим пришлось нелегко. Мне бы тоже хотелось понять». Пересилив остатки обиды и заглушив вопли княжеской гордости, требующей никогда не делать первого шага к примирению, сказала Ольга. «Прекрасное желание». Устала, кивнула Рина. «Сюда, Шевальеда-Марьяк. Великолепный вид с террасы, не так ли?» Анри ответил что-то вежливое, усаживая сначала Рину, а потом Ольгу в плетёные кресла с подушками. А Ольга прикрыла глаза, потому что их жгло и стоять уже не было никаких сил. И вообще, лучше бы Анри проводил ее в комнату, подумать в тишине и одиночестве, успокоиться. «Если я буду нужен, зови, я услышу», — шепнул ей на ушко Анри, поцеловал пальцы и ушел, оставив их с Риной любоваться видами, которые Ольга даже не видела толком и видеть не хотела. Кажется, теперь при слове «пустошь» ее будет тошнить, а от повисшего молчания хочется то ли плакать, то ли плакать. «У нас это называется отходняк», куда-то в пространство прокомментировала Рина и всхлипнула. А потом дотянулась до руки Ольги, сжала и новым всхлипом выдала. «Дура ты мелкая, чуть всё на смарку». «Сама ты», — ответила Ольга и заревела.